Глава 9. Бафут. У меня ещё есть таблетка Бафута, точнее половинка, но она у меня есть, чтобы прожить этот день, я должен немедленно её проглотить. Приподняв голову, я разглядел на ладони липкую от пота половинку таблетки. Раскусил её напополам, оставив четвертинку на следующий день. Маленькая доза наркотика не дала такого эффекта, как в предыдущий день, но переносить потребности организма в препарате было гораздо проще. Весь день меня преследовало чувство дискомфорта. Если я сидел или лежал, то начинало зудеть всё тело, и хотелось вскочить и ходить туда-сюда. Когда я ходил, накатывала усталость, и хотелось прилечь. Яркий свет приносил боль глазам, темнота порождала страх. Прикосновение к любому предмету вызывало рефлекс отдёргивания, как от огня. Плечи сдавливала куртка, а под неё проникал холодный ветер. Кажется, все мои органы чувств восстали против разума. Я сходил за водой, на обратном пути заплутал в поисках своего логова, пострелил крысу на ужин, пошарил в глубине пещеры, слазил на вершину близлежащего утёса, осмотрел окрестности. Когда солнце склонилось к закату, я уже не знал, чем ещё себя отвлечь от настойчивого зова, посылаемого в мозг маленьким уголком зелёной таблетки, зарытой в глубине рюкзака. Не выдержав искушения, я залез в вещмешок, Выудил остатки наркотика, завёрнутого в кусочек чистой трепицы, и проглотил, не запивая водой. Уснул я на удивление спокойно. А утром началось. Болела нога, причём левая. Я пытался смотреть и ту, и другую, но почему-то не получалось. Руки тряслись, зрительный фокус гулял туда-сюда в совершенно произвольном порядке, не подчиняясь приказам мозга. Я перерыл спальник, всю аптечку, весь рюкзак, прощупал каждую складочку одежды и обшарил по три раза каждый карман в поисках завалившейся таблетки. Бесполезно. Из медицинских препаратов осталось только три стемпака. Я вколол один, но облегчение это не принесло. Боль в мышцах не утихла, да и в голове прояснилось всего на несколько минут. На улице полило солнце, а мне становилось холодно, начинался озноб. Я закутался в спальный мешок Взял в руки автомат и уселся входа в пещеру так, чтобы на меня попадало полуденное солнце. Развести огонь не получалось, не осталось дров. А покидать логово тело напрочь отказывалось. К вечеру кончилась вода. Меня мучила жажда, а озноб превратился в жар. Я лежал на полу пещеры, куртку расстегнул, но из-за каких-то оставшихся в подсознании принципов не снимал её. Автомат сжимал в правой руке, а левая не выпускала горловину пустых мехов. Какое-то время я пытался выдавить из ёмкости остатки воды на иссохшей губы, но это было уже бесполезно. Мыскулы стали непроизвольно сокращаться. Тело то сводило судорогой, то пронизала резкая боль. Разум покидал меня. Ни о каком сне не могло быть и речи. Сознание медленно и верно поглощалось бредом. В голове стали звучать голоса. Сначала это была Кити. Она спрашивала, не принесли ли мне пиво из бара. Затем пришёл Фил и стал гладить по голове. приговаривая какую-то детскую колыбельную. Фил стоял, склонившись надо мной, а затем стал медленно расширяться. Его лицо вытягивалось, теряя всякое сходство с человеческим. На голове стали расти рога, и бывший разведчик предстал предо мной в образе белого когтисмерти. Как ни в чём не бывало, он продолжал гладить по голове и напевать колыбельную. Затем коготь смерти поднял к моим губам холодный металлический предмет, и на губы потекла живительная влага. Я разлепил сохшие губы, и вода стала медленно заполнять рот и горло. Как тистая лапа Фила приподняла мне голову, чтобы я не захлебнулся, и смог нормально проглотить питьё. После этого я на удивление легко уснул или потерял сознание. Просыпаться не хотелось, но я всё-таки открыл глаза и уставился в потолок пещеры. Судя по освещённости, был день, стояла жара, а круга полнилось звуками живности. Пошевелив головой, я взглянул в сторону входа. Моя каменная кладка была разворочена. Это открытие заставило меня попытаться сесть. Сфокусировав зрение на правой руке, я обнаружил в ней автомат. Осмотрев себя, не обнаружил никаких повреждений. С большим трудом мне удалось встать. Мышцы болели все без исключения. Ощущение было такое, будто меня избивали палками всю ночь, но при этом не сломали ни одной кости и не выбили зубы. Первый неуклюжий шаг дался очень трудно. Держась левой рукой за стену, ищурис я выглянул наружу. Кое как, привыкнув к свету, принялся осматривать следы ночного происшествия. Сила, разметавшая камни у входа, ещё и старательно подмела все подходы к моему логову. В отдалении нашёлся большой веник из веток местных деревьев. Затем на рыхлом песке, в нескольких ярдах от входа, я обнаружил начертанные непонятные символы. Обойдя их по кругу, я различил стрелку, указывающую на юго-запад, и буквы СФ. Похожий неведомый ночной гость хотел, чтобы я побыстрее удалился к ближайшему населённому пункту. Тревожась о сохранности своих вещей, я покволял обратно в пещеру. Рюкзак с железом анклава оказался нетронутым. Куртку с инопланетными пластинами я обнаружил на себе, а энергетический пистолет за поясом. Когда же я бросил взгляд на место моего ночного мучения, то удивился ещё сильнее. На полу пещеры лежала необычная серебристая фляжка. Точнее, сначала я не понял, что это такое. Просто металлический предмет, на котором были изображены цифры. Вынеси её на свет, я понял, что это цифра 13. Фляга была почти полна, и пригубив чистейшую воду, я вспомнил ночной бред. Предположение, что меня поил фил или коготь смерти, выглядели одинаково неправдоподобно. Но кто бы это ни был, его стремление остаться неузнанным и желание, чтобы я покинул эту местность, читались вполне очевидно. На правом бедре начался знакомый зуд. Я снял повязку и обнаружил, что рана уже затянулась молодой кожей. Последние стимуляторы сунул в карман. Длинный запасной магазин от автомата спрятал за пазуху. Первым делом я направился к источнику воды. Напившись и наполнив мехи, зашагал туда, куда указала стрелка ночного гостя. Боль в мышцах проходила, когда я их разминал в пути. Солнце помогало разогреть тело. Правда, ныли шея и поясница, но зато нога практически не беспокоила. Без наркотиков двигаться бегом уже не получалось. Да и просто шагать выходило не так быстро, как хотелось бы. И это мне ещё везло, что я спускался. Выход же на равнину не предвещал такого удобства. Неожиданно слева в нескольких милях от себя я заметил облачко пыли, которое могла поднять только группа достаточно крупных животных. Как тей смерти, псевдокентавров или браминов. Не хотелось обнадёживать себя такой возможностью, но ноги сами ускорили темп. Через час пути я понял, что соседи двигаются примерно тем же маршрутом, что и я. Мало вероятно, чтобы дикие животные долгое время шагали столь целенаправленно. Желая проверить свои предположения, я продолжал идти постепенно сближаясь с ними. Дистанция между нами сокращалась, а группа не меняла направления. Я ещё ускорил темп, чтобы немного обогнать объект наблюдения и затаившись на подходящей возвышенности, рассмотреть, кто же там движется. И ещё в течение часа я испытывал выносливость своих ног и спины. Наконец забрался на пригорье, которое должны были обойти мои попутчики. Когда я увидел в прицеле автомата повозку валикомую ибраминами, то радости моей не было предела. Осталось только грамотно обнаружить себя, чтобы не показаться опасным и не быть подстреленным издалека. Недолго думая, я побрёл навстречу. Постепенно я различил контуры людей в мощных доспехах и с тяжёлым оружием в руках. Впереди шли три бойца в зелёном обмундировании в касках. В руках у двоих были ружья, у одного пулемёт. За ними виднелся пузатый мужчина в гражданской одежде, потом шли бромины. Солдаты уже увидели меня, но пока не меняли построения. Когда расстояние между нами достигло 4 сотен ярдов, караван остановился, но двое стрелков с ружьями продолжали движение. Они разошлись в стороны, и внимательно осматривали окрестности. Предгорье уже перешли в холмистую равнину, так что место для засады было далеко не самым удачным. Но доверять мне, у них не было никакой причины. "Добрый вечер", поприветствовал я их. Мы приблизились друг к другу настолько, что можно было вести разговор. "Не перенапрягай голосовые связки и тебе не хворать", ответил один. И только тут я заметил, что его напарник женщина. Судя по всему, это рейнджеры Новой Калифорнийской Республики. "Ты здесь один?" Задала вопрос женщина, осматривая местность у меня за спиной. Да, иду в Сан-Франциско, увидел вас, решил присоединиться. Они продолжали пристально осматриваться по сторонам. Сан-Фран в другой стороне, усмехнулся мужчина. Я знаю, я иду из Нью-Йорка. Увидел вас издалека и не хотел выскакивать с фланга. Я вас наслышан. Пристрелили бы меня как разбойника. Почему ты думаешь, что мы не можем сделать это сейчас? Женщина хищно усмехнулась. Я попытался уловнуться. Ну вы же благородные рейнджеры, разве можете ни за что, ни про что убить простого путника? Мужчина обернулся, подал какой-то знак к караванщику или пулемётчику и обратился ко мне: "Убери оружие и держи руки на виду. Видишь парня с пулемётом? Сделай так, чтобы он не нашёл причин встретить тебя очередью". Я послушался совета, закинул автомат за спину и выставил раскрытые ладони пред собой. Более убедительного жеста миролюбия я не знал. Пока я подходил к головной группе, караван не двигался с места. Караванщик был старше меня лет на 10. К нему подошёл ещё один охранник с ружьём. Пулемётчик недоверчиво смотрел на меня, не опуская оружия. Здравствуйте. Я Эд. Раньше работал охранником караванов на Биллз Брокин Хиллс. Дважды ходил с Винелли из Нью-Рэна. В силу сложившихся обстоятельств оставил эту деятельность и сейчас двигаюсь в Сан-Франциско. Караванщик немного расслабился и ответил: Меня зовут Вик. Я вожу караван между НКР и Сан-Франном. Ты назвал имена знакомых мне людей. Но твоё появление посреди пустыши вызывает у меня подозрение. Ты можешь пойти с нами, если оставишь своё оружие в повозке и будешь держаться на виду охраны. Выбора у меня не было. Согласен, только позвольте мне воспользоваться им в случае опасности. Ха, всё зависит от того, какая это опасность. Договоримся так. Если я лично позволю тебе взять и применить оружие, тогда возьмёшь. Запомни, я лично. Если схватишь без моего ведома, то охранн тебя пристрелит. Годится. Я протянул ему руку, и он скрепил рукопожатие. Вик кивнул охраннику, и он протянул руку с автоматом. Давай, я лучше сам положу. Автомат отдавать было не страшно, но не хотелось показывать всем подряд инопланетное оружие, а сокрыть его стал бы нарушением договора. Охранник кивнул. И указал рукой на одну из повозок в середине каравана. Всего было 7 повозок. Погонщики были одеты в повседневную одежду, но кобура с пистолетом присутствовала у каждого. Я снял с плеча автомат и положил его в начинающую двигаться повозку. Бросил туда же нож, затем рюкзак, развязал завязки и сунул туда пистолет. Охранник заметил, что у меня необычное оружие, и спросил: "Что за ствол?" "Плазменный, новой модификации". Вооружен Юра, я на взял Ничоси в этом гадюшнике? Да, у них появился новый поставщик. Охранник заинтересовался. Это какой? Неужели город-убежище? Пришлось продолжать в Раньо. Торговец не признаётся. Сейчас в Ньюрено крупные разборки из энергетического оружия. Я поэтому оттуда и свалил. Горячо стало. Любопытный солдат кивнул, поняв, что я не собираюсь посвящать его в подробности муфеозных разборок. Я же предпочёл держаться поближе к караванщику. Во-первых, так можно узнать полезные сведения. И последние новости. А во вторых в случае опасности я бы успел получить разрешение на использование оружия. При этом я старался всегда держать под присмотром повозку с свечами. Слишком ценные они были, чтобы доверить их незнакомым людям. Вик тактично не спрашивал о цели моего путешествия, я не задавал вопросов об их грузе. Поэтому говорили о том, что происходит на караванных путях, которыми мне довелось ходить в последнее время. Я рассказал о возрастающей опасности рейдерских нападений. о том, что пришлось участвовать в одном бою и удалось отбить нападение разбойников. Караванщик заметил моё удивление, когда я узнал, что остановки на ночь не предвидится. Оказалось, традицией торговцев следующих в следующих Сан-Франциско является преодоление пустыни за один переход. "Обычно", сказал Вик, "нам удаётся пересечь пустыню до полуночи, стартовав рано утром. Но сегодня нам пришлось задержаться. Разведчики заметили прямо по курсу выводы как тени смерти. Поэтому мы ждали около 3 часов, пока те уберутся из пределов видимости. Постой, я напрякся, вспомни свой ночной бред. Ты сказал, как те смерти? Да, здоровенные твари. Ребята видели среди них тварь альбиноса. А что ты испугался? Да мы это место давно прошли. Я не стал рассказывать про свои ночные видения, сказал только: "Кажется, я их тоже видел ночью". Если ты был севернее нас, то они шли на юг. Будем надеяться, что сейчас они так и идут подальше от нас. Ты так легко говоришь про них, как будто они твои старые знакомые. У нас севернее Юрена об этих зверях рассказывают как о неуязвимых злых духах, детей ими пугают. Я не первый раз хожу здесь. Если они сыты и не видят опасности для своих детёнышей, то не нападут. А так они сильные противники, но они как не бессмертны. Мутанты гораздо опасней. Не все. Я вспомнил детство в Брокин-Хиллз. Городские праздники, где Маркус вместо салюта полил в воздух из своего шестиствольного пулемёта. А мутанты-шахтёры раз в год, отмывшись от рдти активной пыли, катали нас детей на своих могучих зелёных плечах. Правда, потом вспомнилась схватка в пустыне, где достался хабологам и бойцам анклава, и радужные детские воспоминания рассеялись. У нас в городе живут вполне мирные, пояснил я свою короткую фразу в ответ на недоуменный взгляд караванщика. Может быть, согласился он. Но не в бездешних местах. Мы продолжали движение, а небо уже потемнело. Последние краски заката сменились холодным светом звёзд. Холмы, ограничивающие пустыню с Запада, приближались. До выхода из самой опасной области оставалось около 2 часов. Время было уже за полночь, когда из хвоста колонны прибежал рейнджер и передал сообщение. За нами кто-то идёт. Большая группа людей, не менее 10.